Особняк Бутурлиной, построен в 1860 году архитектором Гаральдом Андреевичем Бассе на улице Чайковского, дом 10. Капабланка любила русские театры, балет. Когда-то он был в Ленинграде у Батвинника, который жил на улице Чайковского. Капа всё шутил: "Всюду у вас Чайковский", в театре "Пиковая дама" Чайковского, в Москве "Евгений Онегин" Чайковского. Ботвинник на улице Чайковского Гроссмейстер Михаил Ботвинник, первый советский чемпион мира по шахматам, действительно жил на улице Чайковского, в этом роскошном необарочном доме. В 1936 году, когда 48-летний Капа, как ласково называли кубинского шахматного гения Кассера Оля Капапланку «Советские поклонники», приезжал в Россию на московский турнир и бывал в этом доме, Михаилу было всего 25 лет. К этому моменту упорный и решительный молодой человек уже дважды становился чемпионом СССР и находился на пике своей славы. Вечерний дворец, построенный всего 70 лет назад, но как будто в другой жизни для статс-дамы Елизаветы Бутурлиной, а теперь ставший многоквартирным домом, меньше всего по своему облику соответствовал характеру проживавшего в нём шахматиста. Михаил Ботвинник материалист, шахматная машина, с детства упорно шедший к своей цели, был идеалом настоящего большевика. Ботвинник вырос без отца, и формулой его жизни стала самостоятельность и упорство в достижении цели, которую он определил уже в 12 лет, научившись игре в шахматы у соседа. Вера в себя передавалась и шахматным фигурам. В 14 лет состоялось его знакомство с легендарным Капабланкой. Чемпион мира давал в Ленинградской филармонии сеанс одновременной игры на 30 досках, и одно из поражений нанёс ему юный гений Ботвинник. Лиса знает множество вещей, а ёж знает одну большую вещь. В шахматах 30-х, 40-х и 50-х годов было много замечательных лис, но Ботвинник, конечно, был из разряда ежей. Фраза «Лиса знает многое, а еж одно большое» приписывается древнегреческому поэту Архилоху. В 1953 году английский философ Исайя Берлин в своем эссе «Еж и леса» разделил людей на две категории – ежи, мыслящие и творящие в рамках одной большой идеи, и лисы, использующие разнообразие опыта и идей. Выработав свои принципы игры, Михаил оставался верным до конца карьеры. Так было и в остальном. Однажды принятым решением Ботвинник следовал всю жизнь. В 9 лет он стал убеждённым коммунистом и рассматривал себя как казённое имущество партии и государства. Государство отвечало ему взаимностью. Тем более шахматы к 1936 году достигли своего идеологического пика. нарком юстиции призывал развивать советский агрессивный стиль игры и организовывать ударные бригады шахматистов, начав немедленное выполнение пятилетнего плана по шахматам. Летом 1936 года, после посещения Капабланкой этого дома на улице Чайковского, оба шахматиста поедут на Нонтингемский турнир, один из самых впечатляющих во всей истории этого вида спорта. 48-летний экс-чемпион мира Капабланка разделит первое место с 25-летним триумфатором Ботвинником, а газета «Правда» отметит возвращение героя. Единство чувств и воли всей страны, огромная забота о людях советской власти, коммунистической партии и прежде всего товарища Сталина — вот первоисточники побед советской страны. Сидя за шахматным столом в Нонтингеме, Ботвинник не мог не чувствовать, что за каждым движением его деревянных фигурок на доске следит вся страна, что вся страна, от самых углов до кремлевских башен, желает ему успеха, морально поддерживает его. Он не мог не ощущать этого мощного дыхания своей великой родины. Была у внимания партии и обратная сторона. Тем же летом разразился скандал, Чуть было не стоившей Ботвиннику дружбы с Капабланкой и композитором Сергеем Прокофьевым, шахматистом-любителем, дружившим с обоими. Появились неприятные слухи о том, что соперника Ботвинника, Левенфиша, сорокасемилетнего чемпиона СССР, не ладившего с советской властью и ни разу не допущенного до выезда за рубеж, заставляют уступить Михаилу в одной из партий. Лидер в стране должен быть только один. Им будет точь еличные интересы совпадают с государственными. Михаил Ботвинник. Конфликт уладился сам собой. Победу на московском турнире 1936 года одержал Капабланка, которого поздравил лично Сталин. Капов вспоминал, что в одном из туров видел вождя наблюдающим за игрой из-за партиеры, а когда был представлен ему, пожаловался, что советские шахматисты играют с ним не в полную силу. Сталин обещал разобраться, и в следующем туре ситуация кардинально изменилась. Эту легенду любила рассказывать и Ольга, русская книгени и эмигрантка, и жена Капабланки, которую один из соперников мужа прозвал в споре ля тигрес. Тигрица по-французски. Вот кому пришлось бы по вкусу этот дом, так похожий на зимний дворец. Кассера Оли Капабланки, который был не только шахматистом, но и дипломатическим послом Кубы. Он даже пытался обсуждать со Сталиным поставку нефти. И книгини Ольги Чигадаевой, бывшей жены белого офицера, тосковавшей по дореволюционной России, была нечужда ни не уместная в советской стране тяга к красивой жизни. Капа был похож на Голиводского актёра, гурман, возвращавший назад недостойные блюда, звезда любого приёма. прекрасный теннисист, бриджерист, бильярдист, Кубинец считался самым элегантным шахматистом мира, чрезвычайно вежливым и воспитанным, никогда не заискивающим перед публикой. Он обожал СССР. Здесь были сильные игроки, красивые женщины преследовали его, а поклонники носили на руках. В 1925 году шахматный гений на радость многочисленным фанатам Даже снялся в фильме все Влады Пудовкина Шахматная горячка. Ольге однако настойчиво посоветовали не сопровождать мужа в поездках на её бывшую родину. Капабланка посетил этот дом один. Здесь он познакомился с новоиспечённой женой Михаила Ботвинника, двадцатидвухлетней балериной Мариинского Кировского театра Гайне. О приветливой, доброй и глубоко верующей девушке Хосе сказал «Э бон, э бель». Помимо шахмат, таких разных и по возрасту, и по характеру людей, объединяла любовь к музыке. Ботвинник не только посещал все спектакли жены, но, получив за спортивные заслуги бесплатный пропуск в ложу дирекции во все театры, часто отправлялся слушать оперу. Капа тоже был театралом. Однажды, быстро выиграв партию, он сказал Вот хорошо, я ещё успею попасть на балет. Сцены дома Бутурлиной на Сергиевской улице, так называлась улица Чайковского до 1023 года. Видели немало театралов. В конце XIX века здание принадлежало Надежде Михайловне Половцовой, наследнице огромного состояния своего приёмного отца, барона Штиглица. После того, как ее старшая дочь Анна в 1881 году вышла замуж за князя Александра Аболенского, дом передали молодой чете. Александр, управлявший хрустально-стекольным заводом в Пензенской губернии и служивший в Сенате, был истинным любителем музыки и покровителем искусств. Добродушный князь принимал активное участие в работе русского музыкального общества, поощрявшего отечественные таланты и устраивавшие концерты для широкой публики. Абаленский был одним из организаторов Пензенского отделения общества, а его жена Анна стала членом правления. Сдержанная и в отличие от мужа немного холодная в общении, Анна была великолепной пианисткой. В этом доме она сочиняла собственную музыку и устраивала концерты, на которые приглашалась столичная знать и деятели культуры. В Пензе Абаленский организовали театр, хор, духовой оркестр и один из первых в России оркестр народных инструментов. Дело родителей продолжил их младший сын Пётр, который стал музыкантом и популяризатором игры на народных инструментах, а позже членом Союза композиторов СССР. Абаленские занимали в этом доме весь первый этаж. На верхнем этаже расположилось австро-венгерское посольство. которая к началу XX века стала собственником всего здания. Роскошные интерьеры, обставленные изысканной мебелью, обитые шелком стены, украшенные портретами австрийских императоров, к началу Первой мировой войны стали жертвами пожара. Разъяренная толпа разгромила и подожгла посольство врага. В одиннадцатом часу толпа хлынула на Малую Садовую, а оттуда по караванной и к Литейному. В сербском посольстве на окнах были задёрнуты шторы, а на одном берел большой лист картона с надписью по-русски: Объявлена война. С нами Бог. Какой-то воинственный студент по кошачьей взобрался на фонарный стол. "Вон австрийцев из Петербурга!" крипло выкрикнул он. "За мной, на Сергиевскую!" С трёх сторон с Литейного, Гагаринской и Моховой Казачьи отряды закопарили начало Сергиевской улицы. Мрачное здание австро-венгерского посольства сияло огнями. Это был не вызов, а скорее тревога. В 1917 году в бывшем здании посольства разместили военнопленных. Интерьеры в этот период были окончательно уничтожены. Пленные топили печи последними остатками мебели. Многоквартирным домам, особняк Стац дамы Бутерлиной, к слову, не доживший в своё время до окончания его строительства и никогда не видевший его, стал в 1930-е годы. Михаил Ботвинник проживёт здесь всего 6 лет до начала Великой Отечественной войны. В 1941 году он уедет отсюда в Пермь, ко Побланкской же больше никогда не увидит Ленинград. В 1942 году шахматная машина в образе человека, как называли кубинского гения журналисты, умрёт в Нью-Йорке от кровоизлияния в мозг.